ГОСТИ В ЛЕСНОМ ДОМЕ СТИВЕН Стивен прищурился, глядя в окно своей комнаты с видом на озеро. Кажется ли ему, или кто-то с фонариком бродит между деревьями? Его сердце учащенно забилось, когда он увидел второй силуэт, следовавший за первым. Краем рукава он протер грязное затуманенное стекло, Но силуэты и свет уже пропали, скрытые усилившимся снегопадом и разлапистыми ветвями елей. Окно снова затуманилось, и он еще раз протер стекло. Но больше ничего не смог разглядеть за колышущейся снежной пеленой в темноте. Исчез даже причал вместе с пришвартованным самолетом. Что-то в истории с этим самолетом не давало ему покоя. То же самое относилось к Джеки и к Берту, и к женщине-пилоту. Чем больше Стивен думал о ней, тем сильнее становилось его убеждение, что он где-то видел ее. Эти глаза. Он начинал различать связи, которые ему совсем не хотелось видеть. Мог ли он прекратить все это, подавить в зародыше, прежде чем все выйдет наружу? Прежде чем он все потеряет». Он поспешно отошел от окна и аккуратно двинулся через комнату, стараясь не скрипеть половицами. Он натянул черную шерстяную шапку, надел ботинки и потянулся за курткой и перчатками.